Тейк-профит и разворот тренда Тейк-профит Выход из позиции по тейк-профиту является, возможно, наиболее сложным элементом торговой стратегии. Именно здесь заложено то, что ведет к большим деньгам. Но проблема в том, что идеально зафиксировать прибыль невозможно, ибо фиксация прибыли – это, как и вход, всегда компромисс. Это компромисс между стремлениями не потерять накопленную прибыль и заработать еще больше. Take Profit неразрывно связан с таким техническим моментом, как разворот тренда, предсказать который крайне сложно. Что нужно, чтобы заключать сделки с большой прибылью? Это может звучать слишком просто, но для большой прибыли порой просто необходимо время. В часто цитируемом правиле «позволь прибыль расти» хотелось бы подчеркнуть слово «позволь». Почему-то при появлении прибыли время для трейдера начинает бежать очень быстро, и он слишком рано закрывает позиции, нивелируя для самого себя возможность какого бы ни было большого успеха. Джесси Ливерморо принадлежит следующая фраза. Отнюдь не мои размышления, а только моя усидчивость принесла мне большие деньги. Да, моя усидчивость. В целом существуют два подхода взятия прибыли. Первый – фиксированный тейк-профит, при котором трейдер заранее устанавливает уровень, на котором позиция будет закрыта. Второй – это трейл-стоп, следящий стоп. При таком подходе прибыль теоретически не ограничена. Лимитные ордера на фиксацию прибыли не устанавливаются, а выход происходит по следящему стопу, либо трейдер передвигает стоп вручную. Лучшим способом выхода из прибыльных позиций является, на мой взгляд, совмещение этих двух подходов. Это означает, что одна часть позиции фиксируется на заранее обозначенных уровнях, а другая сохраняется и держится по возможности как можно дольше. Совмещение этих двух подходов подразумевает, что прибыльную позицию необходимо, разумеется, закрывать частями, к примеру, четырьмя равными частями. Такой подход позволяет, с одной стороны, не упустить накопленную прибыль при развороте тенденции и положить в карман хоть что-то, а с другой стороны, оставляет возможность получить действительно большую прибыль. Но главное, такой подход позволяет сохранить психологический комфорт, избежать ненужных сожалений, отрицательным образом воздействующих на торговлю. Любому знакомо чувство, которое возникает, когда закрываешь позицию, а рынок после этого со скоростью ракеты устремляется в избранном прежде направлении. В такие моменты все твое существо переполняет чувство нестерпимой досады. Сожаление, регрет, очень сильная эмоция, которая приводит трейдера к необдуманным шагам. Сожалея, трейдер упрекает и ругает себя за действия, которые он предпринял, либо не предпринял. Если трейдер зафиксировал позицию, как оказалось, рано, то под воздействием эмоций он может пуститься в погоню за рынком снова, чейзинг market, и, вероятно, сделает это в самой неудачной точке. И зафиксированный тейк-профит и следящий стоп являются логически обоснованными способами взятия прибыли. Фиксированный тейк-профит является логически обоснованным, потому что у каждой рыночной неэффективности, а я надеюсь, вы входите в позицию на рыночной неэффективности, есть своя сила или срок действия. При возникновении рыночной неэффективности ряд рыночных участников по техническим причинам вынуждены какое-то время покупать или продавать актив. Но по прошествии определенного времени эта сила иссекает. И в дело вступают другие факторы. Рыночная неэффективность как бы растворяется и ослабевает. Благодаря тестированию на исторических данных нетрудно рассчитать силу и срок действия рыночной неэффективности в среднем. Это и есть правильный размер фиксированного тейк-профита. Использование же следящего стопа необходимо по описанным ранее психологическим причинам а также потому, что никогда не известно, куда именно дойдет рынок. Важно разумно всегда оставлять часть позиции на случай сильного благоприятного движения. Не стоит закрывать позицию по тейк профиту сразу же полным объемом. Необходимо развивать привычку устанавливать амбициозные технические цели. Для этого нужно смотреть на более широкий таймфрейм и отмечать предыдущие важные максимумы-минимумы. К примеру, если открыта длинная позиция на валютном рынке, то такими тейк-профитами могут быть уровни чуть выше прошлых больших важных максимумов. К рынку акций, однако, эта рекомендация подходит не всегда. Там пробитие исторического максимума, как правило, говорит в пользу дальнейшего движения. Для фиксированного тейк-профита в случае импульса целями могут быть А. Уровень минимум коррекции плюс величина импульса. При этом величина импульса считается ровно с того момента, когда началось сильное резкое движение. Б. Уровни, привязанные к ранним важным максимумам на более широком временном интервале. Для контратак, то есть для ингалфинг кэндлс, свечей поглощения, Take Profit можно устанавливать в размере двух свечей поглощения. Я весьма часто был свидетелем того, как после свечи поглощения на четырехчасовом или дневном графике цена проходила расстояние, равное еще двум таким свечам. Если вы входите по тренду, на Форекс хорошим уровнем для тейк-профита часто является новый максимум, рехай, в случае восходящего тренда и новый минимум, релоу, в случае нисходящего тренда. Эти уровни – цели минимум для тейк-профита. Когда цена достигает в ходе тренда нового рехай или релоу, лично я часто делаю частичный тейк-профит в размере 30-50% от позиции. Я временно отхожу от рынка и наблюдаю за тем, как поведет себя цена. Вполне логично также выходить из позиции или делать частичный тейк-профит при появлении обратного сигнала, то есть такого сигнала, при котором трейдер вошел бы в позицию в противоположную сторону. Для этого необходимо уметь абстрагироваться от позиции, смотреть на рынок нейтрально и спрашивать себя, открыли бы вы обратную позицию, если бы стояли вне рынка. Разворот тренда. тейк профит неразрывно связан с понятием разворота тренда. Прежде чем описывать такой тонкий момент, как разворот тренда, хотелось бы сказать, что не стоит в принципе часто открывать позиции в расчете на разворот тренда. Ибо это суть контртрендовое мышление, носитель которого обречен в долгосрочной перспективе на убытки. Где умирает один тренд и начинается новый? Однозначно, заранее по каким-то определенным признакам определить разворот тренда невозможно. Разворот тренда можно констатировать только по факту. Тренд не заканчивается и не умирает, как это принято считать, если пробит предыдущий минимум в случае с восходящим трендом. Или если пробит предыдущий максимум, соответственно, в случае с нисходящим. Скорее наоборот, пробитие предыдущего минимума в случае восходящего тренда хорошая область для покупки. Если пробит предыдущий минимум, это значит, что ап-тренд лишь меняет свой наклон но о его окончании пока говорить рано. Тренд также не заканчивается и не умирает, если пробит канал поддержки тренда в случае восходящего тренда или если пробит канал сопротивления в случае нисходящего. Этим также лишь изменяется наклон тренда. На Форекс я видел огромную массу случаев, когда цена в ходе восходящего тренда пробивала предыдущий локальный минимум или нижнюю границу канала но после этого все равно устремлялось вверх. Пробитие предыдущего минимума, максимума и заход за канал поддержки или сопротивления лишь признаки ослабления тренда, которые сигнализируют о возможном развороте тренда в скором времени. Весьма часто финальной точкой тренда является новый экстремум после появившихся недавно признаков ослабления. Назовем ее точкой R часто в точке R цена возвращается к каналу, который ранее был пробит, но теперь уже с другой стороны в этом месте нередко образуются свечи разворотного характера зачастую такая формация также сопровождается дивергенциями компьютерных индикаторов однако все же даже такое сочетание условий не должно провоцировать трейдера на безоглядную игру в расчете на разворот тренда, потому что это сигнал средней силы. Когда цена после появления признаков ослабления тренда рисует новый экстремум, трейдеру целесообразно выполнять частичный тейк-профит и быть начеку. Есть и психологическая трактовка, почему данная точка, точка R, часто становится разворотной. После достаточно глубокой коррекции у многих рыночных участников зарождается страх. И появляется намерение при первой хорошей возможности быстро выйти из позиции. Когда такая возможность возникает, на рынок выходит большое количество участников с продажами, и это разворачивает цену. После резкой коррекции, заранившей в сердца трейдеров страх и образовавшей на множестве торговых счетов большие плавающие убытки, цена может и не достичь нового максимума, то есть не заходить на рыхай. В январе 2017 года пара доллар-турецкая лира в ходе долгого мощного восходящего тренда достигла уровня выше 3.9. В ходе взлета нарисовалась дневная свеча-пин-бар с огромной тенью сверху, после чего последовала достаточно резкая коррекция. На основе этого пин-бара можно было построить зону сопротивления. В ходе коррекции появился признак ослабления тренда, восходящий канал поддержки был прорван. В конце того же месяца, однако, пара снова пошла вверх и зашла в зону сопротивления, но не смогла преодолеть максимум. Далее последовало длительное снижение валютной пары, которая продлилась до сентября 2017 года. Кстати, Если какая-либо валютная пара в ходе резкого мощного движения рисует экстремум в виде свечи с длинной тенью, то длинная тень этой свечи часто становится зоной поддержки или сопротивления. Впоследствии цена часто заходит в эту зону и отскакивает. В этой зоне целесообразно открывать позиции в расчете на разворот. Вот еще один пример. Лето 2016 года было для рынка Форекс весьма жарким. Великобритания провела референдум и приняла решение выйти из Европейского Союза. Многие любопытствовали, насколько глубоко утонет фунт. Подсказкой для ответа на этот вопрос были именно длинные тени дневных свечей. Те же правила применимы и к часовому, и к четырехчасовому графикам. Важно, о развороте тренда можно часто судить по сильным импульсным движениям в противоположном тренду направлении. Однако и они — это лишь предупреждение. В сущности, все тренды рождаются и останавливаются от сильных импульсов. Когда общая накопленная сила импульсов в направлении против тренда достигает критической массы, происходит переход количества в качество. Тренд — останавливается, и поезд начинает двигаться в обратном направлении. Здесь я бы хотел процитировать книгу Ларри Вильямса. «Тренды приводятся в движение тем, что я называю взрывами ценовой активности». В двух словах, если цена в течение одного часа, дня, недели, месяца – Выберите свои временные рамки для идентификации тренда. Итак, если цена продвигается вверх или вниз взрывным образом, рынок продолжит двигаться в том же направлении, пока не произойдет такой же или больший по силе взрывной ход в противоположном направлении. Мой крупнейший прорыв в исследованиях произошел в 1983 году, а затем в 1985, когда я разработал то, что произвольно называю «теория грузовых поездов». Моя теория гласит, как только поезд разгоняется до некоторой скорости, становится абсолютно невозможно резко его остановить. Конец цитаты. Идем далее. Еще одна особенность рынка. Рынок обычно не идет в новый тренд со всеми пассажирами, которые правильно вошли на уровнях, где тренд, по идее, должен развернуться. Как правило, на самых финальных разворотных точках трейдеров, которые перспективно вошли в рынок с точки зрения будущего тренда, так сказать, выносят по стоп-лоссам, а то и по маржин-коллам. И именно в эти моменты за счет этих стоп-лоссов набирают позиции профессиональные игроки. На графике это выражается в том, что цена начинает биться в конвульсиях. Срабатывание стоп-лоссов и маржин колов приводит к выбрасыванию на рынок множества ордеров по рыночным ценам. Это отражается в виде острых кратковременных выбросов или спайков, которые тут же быстро гасятся встречными ордерами профессионалов. Спайк в переводе с английского означает «скачок». В этих точках образуются свечи с длинными тенями, которые остаются впоследствии местными максимумами-минимумами. Важно! Рынок часто разворачивается после преодоления предыдущего значительного локального экстремума. В мае 2014 года пара евро-доллар преодолела максимум за период более чем в два с половиной года. В разворотной точке образовалась свеча поглощения. Приблизившись вплотную к уровню 1.4, валютная пара с максимальных значений резко пошла вниз и закрылась ниже трех предыдущих недельных свечей. То, что произошло потом, было одним из лучших трендовых движений за всю историю существования единой европейской валюты. Весьма сильным сигналом на разворот тренда является паттерн голова и плечи, head and shoulders. Чтобы не возникало путаницы, замечу, что паттернами в трейдинге называют не только сочетание нескольких японских свечей, но и различные часто повторяющиеся графические конфигурации или модели, состоящие из определенных движений рынка, не обязательно из нескольких свечей. Не буду останавливаться на описании этого паттерна подробно. Его описание можно найти в других местах. Скажу лишь, что мои наблюдения показывают, что за этим паттерном часто действительно следует весьма сильные движения, и его стоит включить в свой арсенал.